Глава семнадцатая. Пляж. Когда вдали показалась бухта плажа, Нел и Мия облегченно вздохнули, понимая, что затянувшееся на двое суток морское путешествие подходит к концу. Практически сразу после отплытия из Кипруса сильный встречный ветер не давал плыть на восток, относя нас к северу. Манипулируя косым парусом, Тиландер галсами умудрялся упорно продвигаться вперед, преодолевая встречный и боковой ветер. Путь, что мы преодолевали за неполные сутки, в этот раз растянулся почти вдвое. Обогнув глубоко вдающийся в море мыс, Варяк вошел в бухту. «Плаш!» — вслух произнес я название поселения, давшего мне столько полезных находок. «Мне здесь нравится больше!» — Мия стояла чуть позади, окидывая взглядом приближающийся берег. «Здесь сейчас небезопасно! Зря взял вас с собой!» Я был зол на себя, что позволил упросить меня. Нел и Мия общими усилиями убедили меня взять их в плаж, мотивируя, что соскучились по дому. Кипрус, как дом, они пока не воспринимали. Там сейчас активно продолжался процесс строительства хижин нового образца, их удобство русы успели оценить. С пристани приняли конец, и варяг аккуратно пришвартовался. Акула успела причалить несколькими минутами раньше. И сейчас к критически осматривал надежность швартовки. Оба корабля пробудут здесь всего пару дней и отправятся на остров с новой партией переселенцев. С ними и отправлю всех жен обратно. Нечего им под ногами путаться, когда в любой момент ожидается нападение. Хат с Ларом спешили к пристани. Нас не ожидали и немного проглядели. На самой пристани оживление появилось, когда нам до берега оставалось метров двести. А если также подойдут корабли «Зикура», и мы не успеем помешать высадке? Это не черные дикари, с каменными топорами, прущие на пролом, невзирая на потери. У «Зикура» вполне боеспособное войско, значительно превосходящее нас по численности. Самое неприятное, что у него есть лучники, пусть и уступающие моим по меткости и дальности стрельбы. Если такая орда высадится на берег, то массовой стрельбой неприятель попросту нивелирует меткость моих лучников. Лар, почему нет охранения на пристани? Ждешь, когда неприятель захватит плаж голыми руками? Злость душила, но старался держать себя в руках. Не пристала Максуса показывать эмоции слишком часто. Макса, сейчас все сделаю! Засуетился военачальник, раздавая приказы. Хат смиренно ждал, пока я обращусь к нему. «Хат, придешь во дворец через час и приведи членов Малого Императорского Совета. Нам следует о многом поговорить». «Хорошо», — коротко ответил старейшина, вздохнув с облегчением. Пока в сопровождении своих жен, детей и охраны шел ко дворцу, встреченные жители радостно приветствовали меня, склоняясь в полупоклоне. В наше отсутствие за дворцом присматривала Моа, практически ставшая солдаткой, после того, как бар осел в форте. В ее обязанности входило держать дворец в чистоте, охрана посторонних не пропускала, и женщина вместе с сыном наслаждались хоромами. Моа встретила нас у входа и радостно кинулась обниматься с Нел. С Мией она не допускала таких вольностей, а, а Хеп сама всех сторонилась. «Так, девочки, организуйте приличную еду, чтобы совет сегодня проходил после набитых желудков», напутствовал своих жен, пытавшихся угомонить малышню, обрадованную приездом в старый дом. Пока женщины занимались приготовлением пищи, вытащил атлас и стал изучать побережье Египта в районе Дельты Нила, которое имело немного другие очертания, уже раза в три, чем в моем времени. Это я заметил еще на МКС, но тогда не придал особого значения, но сейчас значение имела любая мелочь. Отмерил расстояние по береговой линии от Нила до плажа — 510 километров — или минимум две недели ходьбы для пешего войска с учетом отдыха. Если идти на кораблях вдоль береговой линии, можно сократить путь на 40-50 километров. Какой путь выберет Зикур? Какова будет численность его отряда? Ждать их с моря или по суше? Какие еще скрытые сюрпризы может выкинуть этот узурпатор, отнявший священное ложе у моей жены? Потом встал второй вопрос. Удерживать форт любой ценой? или отступить под защиту плажа, где наши возможности и резервы больше. Форт имеет хорошее стратегическое расположение. Река преграждает путь с одной стороны, море с другой. И с тыла не зайдешь. Там горный хребет Ливан. Но когда речь идет о возможности морского десанта, форт превращается в ловушку для обороняющихся. Стоит кораблям высадить воинов на сушу, и осажденный форт падет. Им даже некуда отступать. Уставившись в атлас и самодельную схему плажа, форта и окрестностей, вынужден был признаться себе — форт обречен. Он прекрасно справлялся со своей задачей преграды для сухопутного нападения врага. Сейчас следовало не усиливать его, распыляя силы, а эвакуировать, оставив там пограничный дозор. Попытался смоделировать бой. Форт обнаруживает корабли противника и сразу посылает гонца в плаш. Даже если скакать, не щадя животное, гонцу понадобится не меньше восьми часов, чтобы привести весть о нападении. Допустим, мы сможем выступить уже через полчаса, и драмадерская кавалерия прибудет в форт еще через 10-12 часов, потому что верблюдам придется вести по двое воинов. Остальная часть воинов сможет добраться до форта лишь сутки спустя. продержится ли горстка людей сутки против целой армии нет более того спеша на помощь мы растянем силы в незащищенной степи и сами можем попасть в окружение после расправы над тремя кораблями зикур не пойдет в поход горсткой воинов при самом оптимальном для нас варианте его силы будут превосходить нас в два раза но допускаю и пятикратное превосходство с учетом многочисленности его народа Во дворе послышались голоса. Члены совета сидели на бревне в тени пальмы, ожидая, пока их позовут. «Нелл, еда готова?» «Да, Макса. Заканчиваю лепешки, отозвалась жена, на минутку заглянув в мою комнату. «Тогда ставь на стол и зови их!» Убрал Атлас и схему своих земель, выслушиваю своих приближённых, хотя решение об эвакуации форта мной уже принято. Комната заполнилась голосами входящих. Гау и Лар молча присели на краешки скамьи. Американцы обсуждали бейсбол, игру, оставшуюся для меня непонятной. Хат снова поздоровался со мной и присоединился к Лару. Рак вместе с Хером пришли с небольшим опозданием. Отсутствовал Бар, несущий службу в форте, и Зик, назначенный градоначальником Кипруса. Бер и Санчо стояли по бокам от меня, словно от присутствующих могла исходить опасность. Алоли Хеп пригласил в роли наблюдателя, официально в совет ее еще не ввел. Прошло более полутора месяцев, как мы нанесли чувствительное поражение самозванцу Зикуру, уничтожив три его корабля. Моя жена Алоли Хеп...» на всякий случай показываю на покрасневшую от внимания девушку уверена, что мстительный Зикур обязательно придет, чтобы наказать нас. Сегодня малый совет должен обсудить меры защиты плажа и народа русов. поэтому попрошу каждого высказать свои мысли, чтобы мы могли принять правильное решение. Начнем с Лара. Скажи, какими ты видишь наши действия?» Я ободряюще кивнул военачальнику, онемевшему от чести говорить первым. Лар умел воевать и выполнять приказы, но тактика и стратегия ему еще чужды. Вся его стратегия сводилась к одному — выстроиться в боевой порядок, укрывшись щитами, и дать честный бой неприятелю. Хат, Хер, Гау — все поддержали мнение Лара, уверенные в непобедимости наших копейщиков и меткости лучников. Уильям, что думаешь на этот счет? Какие соображения?» «У нас есть крупнокалиберные пулеметы. Почему бы нам не расстрелять их прямо в море, не дожидаясь высадки на берег?» «Мы точно не знаем, придут они по морю или по суше. Кроме того, патроны — невосполнимый ресурс. Их прибережем на самый крайний случай. Вы позволите, сэр?» Тиландер даже встал, словно ученик на уроке. «Да, конечно, Герман. И садись, мы же не на экзамене». «У нас в морской пехоте запрещалось обращаться к офицеру Сидя», — улыбнулся американец, садясь. «Вы намного демократичнее наших командиров». «Какие предложения, Герман?» Пропустил я комплимент мимо ушей. «Предлагаю взять их в окружение. При известии о приближении противника часть людей на кораблях уходит в море, мы даем противнику высадиться в плаже». «Стоп, Герман. В плаже или в форте?» — перебил я. «Форт надо оставить, убрав оттуда людей. Если корабли пройдут в сторону плажа, он обречен, и мы не сможем без больших потерь прорваться к ним. Или вы хотите всю военную кампанию перенести в форт, чтобы обезопасить пляж? Тиландер замолчал, дожидаясь моего ответа. «Нет, я согласен с тобой, и уже поручил Беру послать гонца в форт, чтобы люди эвакуировались в пляж. В форте останутся двое дозорных». которые при приближении противника на верблюде поскачут к нам. Жаль строения, их сожгут, но мы избежим ненужных жертв. Поля, животные, мы их оставим им. Это хат, помня о своей работе, подает голос. Животные вернутся с людьми. А что касается полей, я не думаю, что Зикуру и его воинам будет дело до зеленых ростков Сота и Ка. И также не думаю, что бои продлятся больше пары дней». «Мы либо пойдем под натиском превосходящих сил, либо разнесем их в клочья за пару боев. Есть еще идеи, как нам отразить нападение?» Я замолчал, давая высказаться желающим. Желающих блеснуть знанием военного дела не оказалось. В этот момент мне в голову пришла идея, от которой я чуть не подпрыгнул. «Уильям, а что вы делаете с каменноугольной смолой, получаемой при коксовании?» «Частично пускаем в топку». но большую часть просто складируем подальше от кузни». Лайтфуд явно удивился моему вопросу. «Она хорошо горит?» «Загорается, не сразу, но горит очень долго и страшно чадит, поэтому ее нежелательно использовать при плавке чугуна, дышать бывает трудно». «А почему вы спросили, сэр?» Американца, да и не только его, распирало любопытство. «Потому что в голову мне пришла одна идея. И я, не торопясь, поделился идеей». от которой американцы пришли в восторг. «Это гениально!» — с восхищением пробормотал Тиландер. От его обычной невозмутимости не осталось и следа. «Значит, Уильям, тебе ясна задача? И помни, времени у нас может быть в обрез. Не меньше десяти штук в течение месяца. Сделаем даже быстрее!» — самоуверенно заверил меня окрыленный Лайтфуд. В оставшееся время отработали действия наших воинов на суше после высадки неприятеля в трех возможных местах. В степи до Великого Русского Рва, где глубина позволяла подойти к берегу вплотную, и два места непосредственно в черте города, сразу за рвом, где на берегу стояла небольшая каменная крепость и в самой бухте на пристани. «Если высадятся в степи и пойдут на штурм рва, мы просто расстреляем неприятеля». Если не удастся помешать высадке внутри акватории плажа, то применим тактику, уже доказавшую свою эффективность. Лучники, находясь внутри квадрата копейщиков, защищающих их щитами, будут непрестанно осыпать врага стрелами. Сами копейщики атаковать не станут. Их цель – держать оборону и давать лучникам собирать жатву. В случае атаки неприятеля с целью близкого боя, ощетинившаяся копьями и прикрытая щитами стена… практически будет недоступно для удара мечом. На некотором отдалении от копейщиков и лучников я и оба американца станем отстреливать из винтовок особо ретивых противников, угрожающих флангом. И, наконец, в случае массового навала противника и угрозы окружения или поражения, в бой вступят пулеметы. Весь ход боя предвидеть невозможно, но обсуждался и вариант, предложенный Тиландером. По его плану, при приближении противника, часть лучников на кораблях должна уйти в море, чтобы потом атаковать корабли и оставить врага без плавательных средств. Этот план требовал большой скоординированности, и я его отклонил. Разделив силы, мы можем и не устоять, если объективная причина не позволит американцу вовремя вернуться и ударить в спину. Малый совет закончился. Все расходились с печатью тревоги на лицах. До сих пор нам противостояли дикари, вооруженные каменными топорами и копьями. Новый враг вооружен куда лучше, имел город и большие человеческие ресурсы. И это не наспех собранные орды дикарей. Люди Зикура осознавали себя одной общностью. При правильно поставленных целях люди, объединенные идеей, куда опаснее свирепых дикарей. После ухода членов Совета позвал Алолихеп. «Алоли!» «Может, мы зря готовимся, и Зикур побоится высунуться из Андона? Он же знает, что мои лучники лучше. Зачем ему рисковать?» «Макса. У него очень много воинов. Если половина их умрет, все равно останется очень много. Если Изикур не найдет и не убьет меня и Киланда Хэпа, он же думает, что мой брат жив, его власть может пошатнуться. Многие в Андоне захотят, чтобы Киланда Хэп сел в священное ложе». Он обязательно придет, уверенно заключила Алалихеп. Пришедший с мечом от меча и погибнет. Я встал. Санчо, бер, пройдемся по плажу. Надо все еще раз осмотреть своими глазами. Оставив жен и детей, вышел в сопровождении своих телохранителей. Хат с задумчивым видом дожидался во дворе, словно случилось нечто неприятное. Хат, что такое? спросил я старосту, не дожидаясь, пока он сам созреет для исповеди. «У нас много сушеной рыбы и мяса в погребах. Люди меняют товары на базаре. Все меньше приходят ко мне, принося шкуры в обмен на еду», — пожаловался мой управляющий. «Ничего страшного. Разберемся с Зикуром, и я введу в оборот деньги. Все придет в норму», — успокоил я старосту, который немедленно захотел узнать, что такое «деньги». Пока шли к скотному двору, объяснял, как строятся товарно денежные отношения. Но человеку каменного века усвоить материал весьма непросто. «Макса, можно будет отдать кусочек металла и получить на него еду, шкуру или нож?» На лице Хада читались сомнения. «Да, и не только это. На кусочек металла любой сможет купить или получить все. Не торопись, скоро все сам увидишь. А пока проверим состояние колодцев на случай длительной осады. Да ибо и готовность воинов тоже желательно оценить». Может, разленились за время сытой жизни. Так, за разговорами о обыденных вещах и неторопливой ревизии поселения пролетело полдня. Верблюдов, готовых нести на себе наездника, вместе с дромом, теперь тридцать один. Они объявлены неприкосновенными, и только избранный круг людей мог кормить и ухаживать за ними. Канг радостно подбежал навстречу, хвастаясь приплодом. «За время моего отсутствия родилось три верблюжонка». Дром, заревев, тоже ринулся мне навстречу и остановился, обнюхивая. Закончив процедуру, верблюд громко фыркнул, забрызгав нас слюнями и прилег, приглашая меня прокатиться. Лар времени даром не терял, продолжая муштровать копейщиков. Совместно с Гаул они продемонстрировали необходимые перестроения и взаимодействия лучников и копейщиков. На учениях все шло гладко, посмотрим, как все получится под обстрелом врага. Похвалив обоих, направился ко дворцу. Голод напоминал, что я с утра не ел, а солнце уже клонилось к закату. Дома меня ожидал царский ужин. Запеченные в глине куропатки, которых охотники добыли по случаю моего возвращения в плаж, чечевичный суп и пшеничные лепешки, пахнущие настоящим хлебом. Санчо, радостно урча, набросился на еду с таким аппетитом, что Нел часть еды просто вырывала у него из рук, боясь. что мы с Бером останемся голодными. Еще два дня прошли в повседневных хлопотах. Навестив кузнецов, убедился, что над моим последним заказом работа кипит вовсю. Испачканные сажей рам, и лайтфуд носились около домны, перетаскивая куски чугуна к горну, где начинали переплавлять чугун в сталь. Еще во дворце провел ревизию оружия. Копий, топоров и мечей хватит еще на полсотни воинов. Запас стрел тоже впечатлял. но Гау все равно получил задание продолжать их изготовление. Его лучники тренировались каждый день, и хотя среди них попадаются приличные стрелки, до показателей Маа, съеденного неандертальцами, никто не дотягивал. На четвертый день после возвращения в плащ со стороны степи показалось облачко. Бар возвращался вместе с жителями форта, гоня перед собой животных. В форте осталось двое дозорных, которые при виде неприятеля... просто должны были примчаться в на верблюде. Это давало нам около суток форы. Времени достаточно, чтобы достойно встретить неприятеля.